Глава 14 Из дневника Евгении Паниной. Август 2010 года. Не помню, откуда эта книга появилась в моей палате. Все посетители приносили что-то почитать, но читать не хотелось. Вдруг... Зацепило название. «Антирак». Меня как током ударило. Женя, ты должна это прочесть». Сил читать нет. Стыдно сказать, за эти месяцы, месяцы своей болезни, я сама почти ничего не прочла. Все мне читала вслух дочь. И это скорее она хотела читать, а я дремала под ее голос. Но тут иначе. Сама прошу, прочти. Она читает, потом уходит. Потом я хватаю книгу и сама начинаю лихорадочно читать. Строчки плывут, концентрация нулевая. Но я цепляюсь за слова и продираюсь вперед. Кажется, это то, что мне нужно. История человека, который справился. Помимо ощутимо меняющего настрой пациента, знание о том, что он не первый, кому выпало пройти через болезнь, есть еще один существенный и часто поворотный момент в лечении. Пример кого-то, кто через болезнь прошел и вышел победителем. Книга французско-американского нейролога Давида Серваншрейбера Шрейбера ⁇ Антирак ⁇ именно такое вдохновляющее чтение. Серван Шрейбер честно и подробно описывает свои ощущения от получения диагноза, последовавшую затем апатию, отчаяние и, наконец, желание понять природу болезни, давшей ему силы в том числе и на то, чтобы победить ее. Профессиональная близость оба врачи позволяет Жене не просто верить далекому иностранцу, но сопоставлять свои ощущения с его, а затем чувствовать себя причастной к его пути победы над болезнью. «Совершенно четко в моей голове поселилась мысль», – рассказывает Женя. «Если смог он, значит могу и я, тем более, что он тоже, как и я, врач». Мне понятны его формулировки. Потом я прочту книгу несколько раз последовательно, еще десятки раз, важные для меня места. Но из того первого чтения в моей голове остается одно важное словосочетание — казуистический случай. Постепенно, примеряя его на себя, я начинаю думать, что справлюсь. Из дневника Евгении Паниной «Август» 2010 года. Книга Антирак, кажется, меняет ход моей болезни больше, чем лекарство. Она заставляет меня выстроить свои мысли. Что могу сделать я, лично я, доктор Евгения Панина, ставшая пациентом, чтобы помочь врачам бороться с моей болезнью? Ведь как было до сих пор? Я верила врачам, я выполняла все их предписания, я старалась быть послушной. Но лично я ничего не делала для своего выздоровления. Больше того, я теряла надежду, я отчаивалась, я даже пыталась покончить с собой. Теперь я другая. Главу за главой изучаю опыт доктора Серван Шрейбера и становлюсь сильнее. Я больше не боюсь того, что меня ждет впереди, я знаю. Мне предстоит тяжелая химиотерапия, тяжелейшая реабилитация. потом трансплантация костного мозга и реабилитация после нее. Я все это уже обсудила с врачами, и я ко всему этому готова. У меня есть надежда. Я уже умею жить со своей болезнью, и я верю в то, что смогу ее победить, что я сильнее, что я стану тем самым казуистическим случаем на грани погрешности, о котором говорит в своей книге доктор Давид Серван Шрейбер. В книге я нахожу ответы на вопросы, которые пульсировали в моей голове. Я понимаю, что я не в тупике, что это не конечная остановка. Это всего лишь развилка. Выбор, в какую сторону двигаться дальше, за мной. 20 лет исследований собственной болезни профессор Серван Шрейбер уместил в 500 книжных страниц. Научно-популярный путеводитель по раку. Это сразу и пособие для новичков, и поддержка бывалым, и руководство к действию для всякого, кто настроен бороться. Оно предваряется словами самого сервана Шрейбера, бывшего доктора, ставшего пациентом. «Я хочу извиниться перед биологами и онкологами за упрощение того, что для многих из них представляет труд всей жизни. Но мне кажется, я имею право говорить об этой проблеме хотя бы потому, что у меня самого был рак. После того, как 20 лет назад мне был поставлен такой диагноз, меня лечили обычными методами, а затем произошел рецидив. Вот тогда я и решил искать, помимо обычных методов лечения, все, что могло помочь моему телу защищаться. Мне повезло в том, что как врач, исследователь и директор Центра комплексной медицины в Университете Питтсбурга, я имел доступ к исключительно полезной информации о естественных подходах которые могут внести вклад в предупреждение или лечение рака. Вот уже семь лет я живу в добром здравии. В этой книге я хотел бы изложить все, что я узнал. История болезни доктора Давида Серван-Шрейбера, как и очень многие онкологические истории, напоминает детектив. Он как будто бы случайно и начинает ее как детектив с выступления на одном из французских каналов, принесшим ему мировую известность. Человек сильнее рака, умнее и сильнее, и может научиться играть на опережение. Если бы это было не так, я бы не написал этих слов. «Двадцать лет назад мне сказали, что я умру через 17 недель. Как я провел эти 20 лет?» Неправильный вопрос. Правильнее будет спросить, что я сделал для того, чтобы иметь их, говорит Шрейбер. И аудитория замирает. Американец французского происхождения, родом из известной и влиятельной во Франции семьи соратника Шарля де Голя Жана Жака Серван Шрейбера. Давид Серван Шрейбер по профессии нейролог. Его специальность ⁇ поведенческие реакции, контролируемые передней лобной долей головного мозга. Ничего общего с онкологией. В 1992 он в самом начале пути. Ему 31. За плечами блестящая ученая карьера, степень, а в перспективе кафедра и даже, чем черт не шутит, Нобелевская премия. Словом, он молод, полон сил и амбициозен. По утрам читает лекции, по ночам ведет научные эксперименты. Изучает те самые поведенческие реакции. Для исследований нужен магнитно-резонансный томограф МРТ. В начале 90-х прошлого века. Новинка и редкость. Университетская клиника дает для работы группе Шрейбера только ночное время. Доброволец, который для опытов должен этим вечером лечь в аппарат, опаздывает. Группа ждет 15 минут. Полчаса. И, наконец, час. Добровольца нет. Тогда нетерпеливый Давид сам ложится в МРТ. Эксперимент начался. Аппарат запущен. И вдруг все резко остановилось. Несколько минут абсолютной тишины. Аппарат запущен повторно. Опять пауза. А потом по громкой связи самый смелый из коллег попросит Давида прервать эксперимент и, едва связывая слова, скажет «Давид, у тебя что-то в голове, мы не можем продолжать». Так Давид Серван Шрейбер узнал, что у него рак головного мозга. На снимках отчетливо видна опухоль размером с яйцо. Рак головного мозга – самое страшное, что может себе представить молодой человек в расцвете сил. Но он же врач, он понимает, ему повезло. Опухоли головного мозга, как правило, опасны тем, что диагностируются на крайне поздних для адекватного лечения стадиях, когда ситуация непоправима. Из-за случайного стечения обстоятельств, из-за опоздания добровольца, опухоль Давида – была замечена довольно рано, что давало шанс. Для того, чтобы было понятно, я поясню. Новообразование в головном мозге можно условно разделить на четыре группы. Доброкачественное. Независимо от пола и возраста, она может жить с рождения до самой смерти, не беспокоить и не причинять вреда. Это доброкачественная, медленно растущая опухоль. После хирургического удаления в большинстве случаев наступает полное выздоровление. Тоже доброкачественное, но в отличие от первой, растущая более активно и потому подлежащая оперативному удалению. Если операция сделана качественно и вовремя, а реабилитация проведена грамотно и в срок, никаких последствий заболевания, как правило, не имеет. Астроцитома злокачественная опухоль состоящая из активно делящихся клеток и требующая обязательного вмешательства, операции, химиотерапии, облучения. Статистически у пациентов с этим видом рака есть перспектива пятилетней выживаемости. Глиобластома – самая агрессивная, сопротивляющаяся лечению опухоли головного мозга. Для клеток этой опухоли характерно активное деление, прорастание в кровеносные сосуды, образование некротических отмерших участков. Прогноз менее благоприятный. В течение 5 лет выживают 13% пациентов в возрасте 20-44 лет и 1% пациентов в возрасте 55-64 лет. По оценкам ВОЗ, возможность успешного и полноценного излечения опухолей головного мозга, как впрочем и любых других опухолей, зависит от своевременного и адекватного диагноза. В зависимости от гистологического подтипа опухоли при раннем обращении, первая-вторая стадия, пятилетняя выживаемость составляет 60-80%. При позднем обращении и невозможности хирургического вмешательства выживаемость не превышает 30-40%. Все это Давид Серван Шрейбер Показанная чисто теоретически из учебников, по которым учился в мединституте. На практике анализы, обследования, несколько сменяющих друг друга врачей и вердикт положение плачевно. Его опухоль головного мозга чрезвычайно агрессивна, впереди призрачная возможность экспериментальной операции. Это отсрочка на несколько месяцев, максимум год. Благоприятный исход его рака. Цифра с парой нулей впереди. А в его жизни, напомню, все только начинается. Карьера, молодая русская жена Анна, горячее желание продолжения рода. Тогда Серван Шрейбер поступил парадоксальным образом. Он сказал сам себе, я же врач, я должен придумать что-то, что поможет моему организму победить. Нет, он не отказался ни от химии, ни от операции. Но, находясь на больничной койке, только и думал о том, что должно быть обязательно что-то еще. Операция и химиотерапия поставили Шрейбера на ноги, остановили его рак. Конечно, Давид верил, точнее сказать, хотел верить, что это окончательная победа и больше он никогда не вернется к этой теме. Но, как ученый, он не мог не понимать, что это никакой не конец. Это только начало сражения. Перед выпиской Шрейбер спросит своего доктора: "Могу ли я сам чем-то помочь лечению?" Ответ, хотя и был ожидаем, поразил Давида. Врач сказал: "Я не знаю". Так, перейдя из категории врач в категорию больной, Серван Шрейбер понял, насколько мало и те и другие, и доктора, и их пациенты, знают о раке, и как узко каждый со своей стороны видит проблему. Как и предполагал Давид, его рак вернулся через два года. Узнав о рецидиве, Серван Шрейбер уже не из праздного любопытства, а с точки зрения жизненно важной необходимости задался вопросом, почему никто не рекомендует никакой профилактики рака? Ведь есть же средства профилактики гастрита, например, или инфаркта. В онкологии ничего такого, что... Вы могли бы сделать, чтобы предотвратить свой рецидив или отдалить его? Просто не существует. Но вопрос, что мне делать, чтобы уберечь себя? Онкологи всех мастей, как правило, пожимали плечами: "Живи как жил, но регулярно обследуйся. А мы при самых ранних признаках рецидива снова применим к тебе весь современный медицинский арсенал: хирургия, химиотерапия, рентгенотерапия, радиологическая терапия" а вскоре и иммунная терапия. Будучи ученым, Сервант Шрейбер решил сам заняться этой проблемой. Он взял за правило регулярно просматривать публикации во всех наиболее авторитетных мировых научных журналах и обозрениях и систематизировать их. Оказалось, что они содержат много клинически подтвержденной информации, которую каждый любознательный пациент может использовать для существенного снижения риска заболевания раком, а каждый широко мыслящий доктор рекомендовать пациентам. Но проблема в том, что практикующие врачи из-за их огромной занятости не читают этих научных журналов и ждут, пока все новейшие достижения науки спустятся до их уровня в виде чудесных таблеток, на что требуется очень много времени и финансовых вложений. Да и не у каждого пациента есть время дождаться, когда эта чудесная таблетка появится именно в том отделении, где лечат его рак. Собранные по крупицам сведения, вроде бы напрямую не касающиеся болезни, но явно связанные с ней, легли в основу титанического исследования Серван Шрейбера, которое он, вначале для себя, а затем уже для широкой публики, озаглавил антирак. Работа оказалась невероятно трудной. Всему, даже каким-то новшеством в образе жизни или в системе питания, были нужны клинические и научные подтверждения. Медики, онкологи считали все, не связанное с лекарствами, чепухой, и в подтверждении любого рода умозаключений требовали статистику, которой у Шрейбера да и вообще в мире на тот момент просто не существовало. Большинство идей Легших в основу антирака, профессору Сервану Шрейберу пришлось проверять на себе. По большому счету другого выхода у меня не было. Уже была операция, но рак вернулся. Потом была химиотерапия, болезнь снова отступила, но никто в целом свете не решался дать мне гарантий. Это на год, на два или на пару месяцев. А мне как раз были нужны гарантии, я только женился. Моя жена ждала ребенка, я хотел жить полной жизнью, я не был готов смириться, лечь и умереть. Это было бы так несправедливо. О том, как ему удалось дожить до рождения этого малыша и дождаться еще двоих, он напишет в 1997. -м. Книга Антирак, о неочевидных способах победить болезнь, тут же станет мировым бестселлером. Но лишь спустя 13 лет. В 2010 Национальный институт здоровья США впервые официально подтвердит, 40% раковых заболеваний или рецидивов после них действительно можно предупредить, изменив образ жизни и систему питания так, как рекомендовал Давид Серван Шребер. Из дневника Евгении Паниной Сентябрь 2010 -го года я прочла антирак уже несколько раз. Обсудила со всеми, с кем могла, даже с врачами. Многие слушают с пониманием. Книгу теперь знаю настолько хорошо, что могу начать читать с любого места. Так и делаю, если вдруг подступает страх, тоска или просто усталость. В оттенках этих чувств я теперь хорошо ориентируюсь. Химия идет тяжело, очень тяжело. Но я так рада тому, что меня начали химичить. Появилась перспектива. Если я переживу химию, Если она подействует, то мне сделают трансплантацию костного мозга. О, как я мечтаю о ней! О, если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что моей мечтой станет трансплантация костного мозга! Но надо жить, надо бороться. Книга Серван Шрейбера настроила Женю на деятельный лад. Теперь она четко понимает этапы своего лечения и последовательность этих этапов. Панина также понимает, какими могут быть осложнения от химиотерапии, через что ей предстоит пройти. Эта готовность, на мой взгляд, очень важный фактор. Пациент, заранее поставленный в известность о том, что его ждет, чуть больше готов, а его близкие, которым происходящее также, а иногда из-за неспособности помочь, даже более мучительно имеют больше ресурсов поддержки. К несчастью, почти никто из нас не осведомлен о дорожной карте онкологического больного. Что и когда его ждет, к чему готовиться, на какой период рассчитывать свои силы. Столкнуться лицом к лицу с тем, какой урон наносит организму химиотерапия, убивая опухоль, но попутно разрушая организм, какие приступы боли и рвоты ее сопровождают, как сохнет кожа, как мучительно хочется пить и невозможно сделать ни глотка, как голод пожирает изнутри, но нет сил что-то съесть, как изводят то понос, то запоры – это мука. И часто мы оказываемся слабы и беззащитны в этот момент не только перед болезнью, но и перед лечением. И тогда даже тот, кто должен быть поддержкой, не может признаться, что нет сил. Помню, как одна моя знакомая – проходившая курс агрессивной химиотерапии, не могла говорить и написала в СМСке «Мой язык распух и высох во рту так, как будто он огромный кит, выброшенный на берег». Спустя несколько лет я пересказала эту фразу другой знакомой, которой только предстояла химиотерапия. Как же было удивительно потом получить благодарность. Женщина говорила, что готовилась именно к этому ощущению. И когда оно пришло, оно не напугало ее. К тому же, снабженная рекомендациями, она более-менее легко справилась с последствиями химиотерапии. Я попросила онколога Михаила Ласкова составить список таких рекомендаций для пациентов, проходящих химиотерапию а также рассказать о том, какие ощущения могут ее сопровождать, как с ними бороться, в каких случаях можно справляться самостоятельно, а когда нужно бить тревогу. Если во время химиотерапии пропал аппетит. Это нормально, не пугайтесь. Но ни в коем случае не переставайте совсем принимать пищу. Обязательно завтракайте. Старайтесь есть свои любимые блюда маленькими порциями. Балуйте себя. Сосание кубиков льда или фруктового мороженого во время введения некоторых противоопухолевых средств помогает предотвратить стоматит, появление язвочек во рту. Также можно растолочь дольки консервированного ананаса, перемешать со льдом и сосать маленькими порциями. Старайтесь есть пищу, в которой много калорий и которую легко принимать – пудинги, желе, шоколадные йогурты, мороженое, молочные коктейли. Добавляйте в блюда высококалорийные соусы и подливки. Мясо режьте маленькими кусочками, чтобы было проще глотать. Если есть возможность, старайтесь сделать так, чтобы прием пищи был праздником. Ходите в ресторан с друзьями, включайте приятную музыку. Если вы в стационаре, закажите доставку любимого блюда. Если есть совсем не хочется, попробуйте пить высокобелковые напитки внутри дринка и другие. Если во время или после химиотерапии появились язвы во рту и слизистая воспалилась, начните чистить зубы только мягкой зубной щеткой. Перед использованием ее можно вымочить в горячей воде, чтобы она еще больше смягчилась. Полощите рот каждые 4 часа в течение дня, а также до и после еды. Если вы носите зубные протезы, Чистите их несколько раз в день. Не полощите рот жидкостями, содержащими алкоголь. Смазывайте губы гигиенической помадой или очень жирным кремом. Продолжайте есть небольшими порциями пищу комнатной температуры, не горячую и не холодную. Постарайтесь отказаться от цитрусовых напитков, алкоголя и курения. Если полоскание и диета не помогают в течение суток, обязательно сообщите своему лечащему врачу. Он назначит снимающие зуд и воспаление препараты. Если после химиотерапии появилась сильная слабость, нет сил встать и что-либо делать, не насилуйте себя. Старайтесь перемежать отдых и работу по дому. Планируйте день так, чтобы делать все дела в то время, когда у вас больше сил. Введите дневник, чтобы понимать, когда приходит упадок сил. «Высыпайтесь, спите днем, спите тогда, когда приходит усталость. Не стесняйтесь, если вам тяжело справляться по дому одному. Попросите близких и друзей помочь. В этом нет ничего унизительного. Скорее всего, все будут рады вашей просьбе. Они изводят себя, пытаясь угадать, чем вам можно помочь. Даже если у вас нет ни на что сил, старайтесь перекусывать, а также пить не меньше 8-10 стаканов воды в сутки». Иногда, как ни парадоксально, справляться со слабостью помогает физическая нагрузка. Попробуйте потихоньку начать делать зарядку. Однако, если вдруг наступила резкая слабость, подъем температуры или любые другие резкие изменения, немедленно сообщите об этом лечащему врачу. К своей химиотерапии Евгения Панина подходит с книгой ⁇ Антирак в руках ⁇ Она готова бороться, причем именно описанным, Сервант Шрейбером способом, когда пациент оказывается не пассивным объектом лечения, а активным его участником, что, по признанию многих последователей профессора, очень мобилизует, придает сил. Интервью с Давидом Сервант Шрейбером у меня было назначено на август 2011 года. 24 июля профессора не стало. Рак оказался сильнее. Хотя в двадцати отвоеванных у болезни годах настоящее торжество человека, сильного и смелого, бросившего раку вызов и на самом деле победившего. Вот последние слова Давида Серван-Шребера, его завещание, написанное для тех, кому его жизнь послужила примером, а его опыт стал руководством к действию. «С этой болезнью можно жить». Эту болезнь можно научиться воспринимать как главную перемену в своей жизни. И почему бы этой перемене не быть к лучшему? Поверьте мне, это возможно. Евгения Панина о смерти Давида Серван-Шрейбера узнает только в феврале 2012 года. Она позвонит мне поздней ночью. Это правда, что он умер? Да, Женя, я боялась вам говорить. А к кому же вы тогда ездили в командировку во Францию? Во Францию я действительно поехала. И действительно по поводу Давида Серван-Шрейбера. В конце сентября 2011-го я получила письмо от брата Давида Эдуарда. Он писал, что в связи со смертью брата семья вначале думала оставить нашу договоренность по поводу интервью без ответа. Но в этой большой семье, кажется, не принято довольствоваться простыми решениями сложных вопросов. Эдуард написал, Мама, я и сын Давида, Саша, который, благодаря своей маме из России умеют говорить по-русски, готовы дать вам интервью. Мы считаем, что идеи, мысли и мировоззрение, которые проповедовал Давид и которые, судя по всему, разделяете и вы, должны получить самое широкое распространение. Мы полагаем, что ваш проект очень важен людям в вашей стране и не считаем возможным отказать вам в помощи. Так я оказалась в Нормандии. Поздний октябрьский вечер, солнце, догорающее над Ламаншем, Ветер, про который сразу не разберешь, то ли пытается ухватить, утащить прямо в воду, погубить в пучине, то ли обнимает и хочет закружить в танце. В конце набережной белокаменный маяк, как знак надежды. Мы с Соней, дочерью Жени, ищем защиты от ветра под маяком. «Знаешь», — вдруг говорит Соня, — «я бы так хотела, чтобы мама...» «Дожила до 55-летия и увидела эту красоту. Можно я при тебе дам себе слово привести ее сюда через год?» Соня плачет. От надежды, от боязни надеяться, от неизвестности, что сопровождает болезнь ее мамы. Вместе мы звоним Евгении и рассказываем, что, кажется, нашли место для празднования ее 55-летия. Еще мы говорим, что это место очень связано с дорогим ей Давидом Серван Шрейбером. Но в тот вечер о том, как сложилась судьба Давида, не говорим. Боимся. Учиться смелости нам предстоит завтра. У мадам Сабин, Серван Шрейбер, мамы Давида. Она живет в белом, кажущемся хрупким, сказочном доме, возвышающемся над проливом. Асфальтовая дорога берет резко вверх от океана и, сужаясь и углубляясь в лес, становится накатанной земляной тропинкой точно по ширине среднегабаритной легковушки. Виляя между буреломами, тропинка, в конце концов, бескомпромиссно упирается в белый дом с острыми башенками и узкими окнами. Калитка болтается на одной петле. Заходим, кричим «Мадам Серван Шрейбер! Мадам Серван Шрейбер!» Тишина. Скрипит кособокой калитка. Горланит спрятавшаяся за еловыми ветками сойка. Дом кажется нежилым. Но мы опять стучим. Нам же назначено. Вдруг неясно откуда властный голос с хрипотцой. «Не стойте, проходите! Давайте быстро! Что вы там застряли? Неужели стесняетесь?» И уже в дверях. «И будьте любезны, не называйте меня мадам Серван Шребер. Меня зовут Сабин». Она появляется откуда-то из глубины, едва подсвеченных мутными хрустальными люстрами комнат. Идет быстро, совершенно не соответствуя застывшей манере этого глубокого древнего французского леса. Сабин выныривает из-под хрусталя в дневной свет. Сразу крепкое рукопожатие, и видно светловолоса, голубоглаза, женщина, похожая на повзрослевшую Джейн Биркин. Не останавливаясь ни на секунду, усаживает нас за длинный обеденный стол, сама вытаскивает из-под стола табуретку, вскакивает на нее прямо в туфлях-лодочках, неожиданных в лесной глуши, привстает на носочки за какой-то банкой, заставляя мини-юбку подняться выше приличного и продемонстрировать безупречные ноги без единой отметины возраста. Сабин, 79. Все еще стоя на табуретке, Она оглашает меню и порядок подачи блюд, которые она приготовила к нашему приезду. Почти не делая паузы, рассказывает распорядок тех двух дней, что мы у нее проведем. Как и где будет интервью, что мы будем делать в перерывах и почему бурбон вечером это хорошо, а кофе утром это очень хорошо. Через каждые три предложения повторяет, я это уже продумала и приняла решение. Я смотрю на нее, командующую и мне хочется ее обнять и попросить перестать притворяться сильной. Я вижу в ней красавицу-маму, сумевшую вырастить четверых сыновей, каждый из которых добился успеха. Умницу-маму, сумевшую остаться другом и верным сторонником каждому из своих сыновей. И, конечно, маму, потерпевшую крах. Потому что ни одна мать на свете не может пожелать себе пережить кого-то из своих детей. Ничего этого вслух я не говорю. Просто завраженно смотрю на Сабин, демонстрирующую дом. Для моих детей этот дом всегда крепость. Вид из окна. О, как любил его Давид. Переводы книги «Антирак», 50 языков. О, вы не представляете, мне до сих пор приходят письма благодарности Давиду со всего мира. И я на них отвечаю. Кабинет, где была написана большая часть «Антирака», Еще пара книг и самая последняя книга Давида Серваншрейбера об умении сказать «До свидания». О, мой мальчик, он работал до последнего вздоха. Интервью она решает давать с левредкой на руках. Говорит, иначе собака будет выйти из соседней комнаты. Но это, разумеется, отговорка. Просто она цепляется за эту испуганную собачонку, как за спасительную соломинку. Она решила никого не ставить в известность, Но вообще-то это ее первое интервью после смерти Давида Серван-Шрейбера, и она дает его так, будто ее сын все еще нуждается в материнской защите. Начиная антирак, Давид рисковал поссориться со всем ученым сообществом, ведь он ставил под сомнение все то, что годами вдалбливали врачи своим пациентам – лекарства, покорности никакой самодеятельности. И тут возникает Давид с этим «Чем я могу помочь своему лечению?» Она смотрит на меня выжидательно. Я вообще понимаю, о чем она говорит. Тут дело не в трудностях перевода. Ей нужно безоговорочное одобрение линии жизни ее сына. Только получив его, мадам Серван Шрейбер продолжает. Врачи вначале, конечно, были Давидом недовольны. Сам врач, он как будто перешел на другую сторону. Никто ничего и слышать не хотел о какой-то там помощи со стороны пациента, о любого рода самодеятельности. Давида с его идеями попросту не воспринимали всерьез, стали говорить, что его исследования и эта книга просто агония ракового больного. Но мой Давид, он очень упрямый. Он уперся и привел доказательные примеры того, что статистика в болезни не самое главное, что бывают и казуистические случаи. И вероятность успеха в таких случаях часто в наших руках. Антирак – это, безусловно, идеальный способ отношения человека с болезнью по имени рак в 21 веке. Человек понимает, что рак очень силен, хитер, опасен, но также человек знает, что в нем самом есть, самой природой заложены ресурсы, позволяющие с этим раком сражаться. Вот что хотел доказать мой сын. мадам Шрейбер рассказывает, как пытаясь доказать, что в большинстве случаев рак не был связан с генетической предрасположенностью, ее сын Давид получил доступ к самому подробному реестру, он находится в Дании, в котором отслеживается происхождение каждого индивидуума, пострадавшего от рака. Больше года Шрейбер изучал данные. Выяснилось, рак не так уж зависит от генетики, иначе в семьях, где есть приемные дети, Был бы тот же уровень заболеваемости раком, что и у их биологических родителей, а не тот, что у их приемных родителей. Но все было наоборот. Заключение специалистов, которые нашли и обследовали больше двух тысяч приемных детей и их родителей, опубликованное в крупнейшем медицинском обозрении New England Journal of Medicine, утверждает: наследование генов биологических родителей. Умерших от рака в возрасте до 50 лет не влияет на риск заболевания раком их отпрыска. Напротив, смерть от рака приемного родителя, который не передает никакие гены, но передает свои жизненные привычки, увеличивает риск приемного ребенка столкнуться с болезнью в пять раз. Это исследование показывает, что именно жизненные привычки, а не гены, являются основной причиной склонности к раку. Результаты всех исследований онкологических болезней совпадают. Генетическая компонента имеет значение максимум в 15% случаев гибели от рака. Мадам Шрейбер останавливается, чтобы насладиться произведенным эффектом. И продолжает. «Благодаря моему сыну стало совершенно очевидно, рак – это эпидемия, которая растет». И что есть нечто такое в нашем образе жизни, что создает эту эпидемию? И, разумеется, это обратимо. Нет никакой фатальности. И все мы можем научиться защищаться. Я могу только повторить вслед за моим Давидом. В каждом из нас есть раковые клетки, но у каждого из нас есть также организм, природа которого позволяет мешать процессам образования опухолей. И каждый из нас должен пользоваться этим. Главная и неоспоримая заслуга профессора Серван Шрейбера заключается в том, что он стал первым, кто простыми словами изложил публике важные знания о раке, до сих пор фигурировавшие лишь в научных статьях. Поворотный момент в книге «Антирак» – фотография подопытного мышонка номер 6 и его история. Маленький белый мышонок, один из тысяч безымянных подопытных профессора Джен Цуя из Северной Каролины, отважно согласившегося поделиться результатами своей профессиональной деятельности с профессором Серван Шрейбером. Для понимания механизмов роста опухоли Джен Цуй вводит мышам смертельные дозы раковых клеток С-180. Из всех штаммов раковых клеток, используемых исследователями, Клетки штамма С-180 или клетки саркомы-180 – одни из самых агрессивных. Произошедшие от особой мыши из швейцарской лаборатории, они используются во всем мире для изучения рака в идентичных условиях воспроизводства. Эти клетки содержат необычное количество хромосом и выделяют огромное количество ядовитых веществ, которые взрывают капсулы клеток, с которыми они вступают в контакт. При введении в организм мышей клетки С-180 размножаются с такой скоростью, что масса опухоли удваивается каждые 10 часов. Они оккупируют окружающие ткани и разрушают все, что встречают на своем пути. Когда они находятся в брюшной полости, их разрастание быстро превосходит возможности дренажа лимфатических сосудов. Как в засоренной ванне, жидкости накапливаются до тех пор, пока живот не заполнится брюшной водянкой. Эта светлая жидкость представляет собой идеальную среду для роста клеток С-180, которые продолжают свое быстрое размножение до того момента, пока не блокируется жизненный орган или не разрывается важный кровеносный сосуд, что приводит организм к смерти. В лаборатории Джен Цуя изучают не рак, а обмен веществ в жировой клетчатке. Для того, чтобы получить антитела, необходимые для экспериментов, в короткие сроки мышам и вводят пресловутые клетки С-180, которые производят брюшную водянку, откуда можно легко извлечь эти антитела. Эта классическая процедура требует, увы, постоянного обновления подопытных, поскольку ни одна из мышей, которым вводят несколько тысяч клеток С-180, не может прожить больше одного месяца. Ни одна. До тех пор, пока однажды в лаборатории Джен Цуя не происходит нечто из ряда вон-выходящее. Помощница Цуя, согласно правилам эксперимента, вводит 200 тысяч клеток С180 в группе мышей, обычную дозу для этой обычной процедуры. Дальше все идет по плану. Мыши страдают, их животы раздуваются, в них концентрируется искомая жидкость. И только одна из подопытных, вскоре выяснится, это на самом деле он, мужчина, мышь номер 6 оказывает сопротивление инъекции, упрямо сохраняя плоский живот. Лаборантка повторяет инъекцию безуспешно. Тогда, по совету Джен Цуя, она удесятеряет дозу, доведя ее до двух миллионов клеток. К изумлению лаборантки. В животе мышонка номер 6 по-прежнему нет ни рака, ни брюшной водянки. Засомневавшись в технических способностях помощницы, Джен Суй, решает сделать инъекцию сам. Для получения явной картины он щедро вводит 20 миллионов клеток в подопытного мышонка номер 6 и лично проверяет, что жидкость хорошо проникла в брюшную полость. Проходит две недели. По-прежнему ничего. Тогда, решившись на отчаянную меру, Суй пробует 200 миллионов клеток. В тысячу раз больше обычной дозы. Но опять ничего не происходит. Мало того, профессор обнаруживает, что в то время как ни одна мышь не прожила в его лаборатории больше 64 дней, мышонок номер 6 беззаботно живет уже восьмой месяц. Как будто не замечая астрономические дозы, раковых клеток, вводимых прямо в живот. Сопоставив все это, Джен Цуй задумывается, чем черт не шутит, а вдруг речи вправду идет о невозможном, о мыши, естественным образом сопротивляющейся раку. И сам Цуй, и те, кому он рассказывает о невероятном повороте своего, в общем-то, заурядного эксперимента, начинают волноваться. Неужели в природе и вправду существует живой организм, абсолютно устойчивый к раку? Окрыленный профессор дает подопытному мышонку имя «могучий» и, вооружившись микроскопом, пытается понять, как ему это удается. Джен Цуй ученый, ему нужны веские доказательства и рациональные объяснения происходящего. Но ведь он еще и человек, и как всякий человек, Хочет и смеет надеяться. Бывает так, что живой организм сильнее рака. Иначе откуда бы медицинская и научная, не говоря уже о художественной литературе, черпала все эти случаи с пациентами, у которых рак, диагностированный в конечной фазе, неожиданно давал обратный ход вплоть до полного исчезновения. Но это были редчайшие случаи, и очевидно, что их трудно изучать. Они ведь возникали спонтанно как правило, где-то далеко, а не под присмотром больших ученых. И никому и никогда не удавалось воспроизвести такие случаи по желанию. Именно поэтому случаи внезапного исцеления, как правило, принято относить к ошибкам в диагнозе. Без сомнения, это был не рак. Или к запоздалому эффекту обычных курсов лечения, проведенных ранее, без сомнения, сказалось, наконец, лечение предыдущего года. Но вот что на самом деле происходило внутри могучего мышонка. Раковые клетки были уничтожены специальными клетками иммунной системы, названными НК-клетками или натуральными киллерами, которые оказались способны справиться с опухолью, составлявшей 10% массы тела. В научном порыве мышонка женили, у него родились дети, половина из которых – унаследовала фантастическую жизнестойкость отца. Этим же мог похвастать каждый четвертый внук могучего мышонка. Как часто бывает с самыми невероятными открытиями, НК-клетки были открыты фактически случайно. НК-клетки — Natural Killer Cells, прирожденные убийцы, имеющиеся в арсенале нашего организма. Специальная антираковая полиция — которая вызывается по любому подозрению на появление клетки, похожей на раковую. Эти клетки имеют право нападать и убивать без предупреждения. НК-клетки – важная часть врожденного иммунитета, являются специальными агентами нашего организма. Вместе с другими клетками иммунной системы НК-клетки циркулируют в крови, постоянно обходя организм дозором в поисках чужаков, бактерий, вирусов или раковых клеток. Как только они обнаруживают чужую клетку, они облепляют ее, стараясь обеспечить контакт мембраны к мембране. И когда этот контакт установлен, НК-клетки нацеливают на мишень внутреннее устройство, транспортирующее пузырьки, наполненные ядом. Достигнув сердца раковой клетки, клетки-киллеры приводят в действие механизмы самозапрограммированной смерти. Плохая клетка умирает. Остатки мертвой клетки готовы к тому, чтобы их переварили макрофаги, мусорщики иммунной системы, которые всегда идут в кильваторе НК-клеток. Как НК-клетки у могучего мышонка профессора Джен Цуя, НК-клетки человека способны убивать раковые клетки различных типов, в частности, клетки саркомы, рака груди, простаты, легких или толстой кишки. Профессор Михаил Мощан, работающий в Центре имени Дмитрия Рогачева, один из тех ученых, кто еще совсем недавно разделял мысль о том, что если научиться активные, агрессивные НК-клетки выращивать индивидуально для каждого пациента, то они, возможно, могут стать новой революционной терапией для онкологических больных.